пепилок. Последствия. Лич уже готовый нажать на кнопку остановился. Он больше не чувствовал метку. Враг сбежал, как и говорил один из рыцарей. Теперь нет смысла тратить уникальное и ценное оружие. Технических артефактов в их хранилище и прежде попадало совсем немного. Оставшимся в этом мире людям найдётся другое применение. Идите и сокрушите их. Если получится, не убивайте. Пусть месть не свершилась, сегодня он в очередной раз одержал блистательную победу. Теперь нужно только сполна воспользоваться её плодами. Взрыв так и не произошёл.